«Хорошо», – говорит президент. «Вроде мне все стало понятно. Нервные срывы – это неприятно, но они бывают у всех, даже у опытных артистов. А ты еще только начинаешь. Поэтому ты должна посетить психоаналитика. Пусть он порекомендует тебе успокоительные. У агентства есть хороший психоаналитик, к которому мы обращаемся в подобных случаях». «Я скажу, чтобы Юне узнала расписание его работы и записала тебя на прием. Ты поняла?» «Ээээ... Сабаним, Но мне нельзя принимать лекарственные средства без согласования со своим лечащим врачом. Я ещё расту!» – восклицаю я. «Тогда я тебе назначаю штраф», – спокойно сообщает мне шеф. «Либо в агентстве все знают, что у тебя были проблемы, которые ты решала посещением врача, либо все знают, что ты оштрафована за нарушение дисциплины и неподобающее поведение». Сказав, Сан спокойно смотрит на меня, ожидая ответа. «Ну что? Придётся тащиться к этому психоаналитику. Не деньги же платить. Шеф ведь, по сути, предлагает вариант, устраивающий всех. Меня, его, коллектив агентства. Да, девочка психанула, бывает. Но осознала, сходила к врачу, и всё у неё теперь хорошо. Со всяким такое может приключиться. Сплошь и рядом, как говорится. А таблетки есть и не обязательно». «Скажу, принимал. Кто проверит?» «Хорошо, господин президент». Вздохнув, соглашаюсь я на такой вариант. «Я схожу к врачу». «Сходи», – кивает поотечески напутствую меня шеф. «Хуже тебе не будет». «Да», – вспоминает он. «Что это за история с торговым центром, в котором ты с сестрой бегала от фанатов? Это ты выключала там свет?» «Даже не знаю, о чем вы говорите с абоним. Стараясь смотреть как можно более честным взглядом, отвечаю я. Нам с Онни пришлось буквально спасаться от орды сумасшедших школьников с пакетиками в руках. Вообще, это не дело, когда родители балуют подростков, давая им деньги на покупки в таком дорогом магазине. Пришлось убегать. Думала, поймают. А потом вдруг пропал свет. Мы с Сунок так испугались. Зато школьники тоже испугались и разбежались. Сэнхён испытывающе смотрит на меня. «А что ты там вообще делала?» – спрашивает он. «Подарок вам покупала Сабаним?» – честно отвечаю я. «Подарок? Мне?» – удивляется шеф. «Знаете, господин Сенхюн», – говорю я, доставая покупку, сделанную в галерее. «Во время моего короткого отпуска у меня было время подумать и сравнить. И я пришла к мнению, что вы весьма хороший человек и хороший руководитель, который много сил и времени отдает другим людям и делу, На себя же оставляя очень немного. «Возможно, я опять нарушаю какие-то правила с Абоним. Возможно, я не имею права говорить вам об этом, поскольку не ваша родственница. Но меня в самом деле серьезно беспокоит ваше здоровье. Кто будет заботиться о всех нас, если у вас закончатся силы? Поэтому прошу вас, пожалуйста, примите, господин Сэнхён». Я с поклоном, двумя руками, как положено, Подаю небольшую закрытую коробочку из хорошего, качественно сделанного картона под дерево. «Что это?» – приняв подарок, озадаченно спрашивает Сэнхён. «Это надоедливый браслет», – говорю я. «Я его так назвала. В нём нет никаких лечебных свойств. Это просто цепочка с платиной и напылением. Единственное, что в нём есть – это размер». Я взяла самый большой, он должен все время съезжать вам на кисть руки. Сэнхён вопросительно смотрит на меня, ожидая объяснения, зачем это надо. Господин президент, прошу я, пожалуйста, носите его как постоянное напоминание о том, что вам нужно сходить к врачам и пройти обследование. Он будет все время вас раздражать, сваливаясь вам на руку, напоминая о долге перед самим собой и другими людьми. Сходите к врачу – снимите. Договорились? Смотрю на шефа. Шеф молча смотрит на меня. А я буду стараться изо всех сил. Решаю добавить я свое обещание, типа баш-набаш. Сэнхён смотрит на меня, хмыкает и начинает громко смеяться. «Надоедливый браслет!» – качая головой, произносит он. «Ну надо же такое придумать!» «Вы согласны с Абоним?» – спрашиваю я и тоже улыбаясь в ответ – видя, что человек доволен и ему понравился подарок. «Будете носить?» «Я подумаю», – обещает мне шеф и говорит. «Подумаю, пока ты будешь рассказывать мне, чем ты занималась с Айю». «С Айю? А чем я с ней занималась?» Сначала Айю знакомилась с сынок, вежливо и уважительно. Он не вообще растерялась. Возможно, именно из-за ее волнения нам предложили чаю, а не потому, что мы прискакали в гости такими встрёпанными. За чашкой чая знакомство продолжили». Сунок, волнуясь, сообщила хозяйке после её вопроса, что она тоже, как и её Тонсон, занимается творчеством. Рассказала о своём блоге и старательно-церемониально двумя руками подала ей визитку, в которой значился интернет-адрес её блога. Айю вежливо приняла, одарив в ответ своей – Вызвав усынок, с трудом удержанный внутри себя приступ восторга. Смотря на это действо, я подумал о двух вещах. Первое, что Айю – чертовски вежливая девушка, и это невольно внушает к ней уважение. Но у меня такая штука не получится. И второе, надо будет в будущем, когда стану знаменитым, использовать в оформлении своей визитки минимализм. Просто на белом глянце одно короткое слово – Агдан, можно золотом. Без всяких там «сотрудник такой-то фирмы», «выпускник того-то», «того-то», «профессия». Одно короткое слово по центру. Ну, можно будет ещё контактный телефон или электронную почту снизу пустить мелким шрифтом. Мелким – это что под главного не отвлекало. Ну а потом, после столь эффектного телефонного звонка от шефа, идиллия чайной церемонии знакомства была быстренько свёрнута. И мы взялись работать с композицией. То, ради чего, собственно, я и пришёл. Сю мы работали с абаним отвечаю я шефу не став рассказывать про чайную церемонию и как я вижу в будущем дизайн своей визитки работали над композицией которую я ей подарила что именно вы делали просит конкретики Ссанхон «Дело в том сабаним объясняю я что в данный момент со слов аю она не собирается ее исполнять где-то скажем так публично, Язык для неё незнакомый, и она никогда до этого не исполняла ничего на французском. Для неё это, она сказала, как бы эксперимент, проба своих возможностей. Поэтому, поскольку это эксперимент, то у неё было сделано несколько вариантов исполнения, кроме моего, который я и предложил с самого начала. Варианты, есть написанные ей самой, есть чьи-то, наверное, каких-то хитмейкеров из её агентства. Но дело в том с абоним, что Айю понравился из всех имеющихся тот, который, на мой взгляд, ну не очень. «Угу», – угукает шеф и уточняет. «И ты, значит, занималась тем, что учила ай как правильно петь?» Отчасти выходит, что так. Поняв ироничную интонацию шефа, но тем не менее, не став умолять своих трудов, киваю я. ай и сама петь может, но только делает это в корейской манере, а песня французская, и исполнять её нужно соответственно». Но ну и произношение, понятное дело, требует для себя дополнительной работы. Шеф несколько секунд меня молча внимательно рассматривает. «И где вы этим занимались?» Закончив молчать, интересуется он. «У них есть небольшая студия в их здании. Очень удобно, не надо никуда ездить», – поясняю я. «Там были музыкальные инструменты, мне был нужен синтезатор». «Угу». Ещё более глубокомысленно угукает шеф и спрашивает, «И вы там были с АЮ одни?» «Нет», – говорю я. «Там был звукооператор, мы записывали пробные версии. Был ещё человек, который помог мне разобраться с синтезатором. Модель была мне незнакомая. Продюсер АЮ заходил послушать. И так ещё какие-то помощники мелькали». Шеф молча смотрит на меня. «Мне кажется, сабаним», – говорю я. Хоть Айю сказала, что не собирается выставляться где-то с этим синглом, но её агентство размышляет над таким вариантом. Мне так кажется. И ты, понимая это, пошла в конкурирующее с моим агентство и занималась тем, что готовила к выступлению её артиста. Так? Пытливо смотря на меня, вопрошает Сэн Хён. То, что у них есть мысли выпустить таксиста в большой мир, я поняла лишь придя туда, отвечаю я. Хотя сама этого хотела, когда делала подарок. Но пошла я в SM Entertainment исключительно в интересах фэн-энтетеймент Сабаним. Сэнхён, ничего не говоря, смотрит на меня, видимо, ожидает меня объяснения. Как это? Сабаним, песня была подарена, начинаю подробно объяснять я. К сожалению, у меня уже есть негативный опыт, когда моя работа после доводки по месту разными умельцами превращается в нечто, негативное действующее на психику и уши слушателей. Я не хочу, чтобы таксиста Джо постигла подобная печальная судьба. Тем более, что у меня есть ещё две композиции, которые должны были попасть в топ топов, но никуда так и не попали. Добавить к ним ещё одну? Кому от этого будет лучше? Думаю, что ни мне, ни вашему агентству, господин Сэнхён. Наверняка найдутся идиоты, которые начнут выдумывать, что это было сделано умышленно, чтобы подставить Аю Или что это была попытка вылезти наверх на ее славе. «Жалкая, жалкая попытка», – так напишет в чатах. Сан Хён продолжает молча смотреть на меня. И потом, такой вариант развития событий мог бы привести к ухудшению ваших отношений с руководством SM Entertainment, которые хоть вам и конкуренты с абоним, «Но я думаю, что вы с ними нормально общаетесь на деловом уровне», – говорю я и добавляю. «Мои поступки продиктованы исключительно логической последовательностью событий, запущенной подарком на дне рождения Ай -Ю. Ничего лишнего, выходящего за её рамки, я не совершила». Юнми закончив молчать, произносит Сэн – «когда не надо, ты умная, просто удивительно. Зато когда надо, ты совершаешь просто удивительные глупости». Смотрю на шефа, думая, обижаться мне или нет. Или считать это простой констатацией факта. В принципе, возразить что-то в ответ будет затруднительно. Шеф же продолжает рассуждать вслух. Участник агентства, готовящий к выступлению артиста из другого агентства. Даже не скажу, были ли раньше подобные прецеденты. Качая головой из стороны в сторону, говорит он и сообщает своё решение. Хорошо. Хорошо. Я еще подумаю над всем тем, что ты сказала, и посмотрим, что выйдет из твоего пиара на Айю, если что-то пойдет не так. Шеф выразительно смотрит на меня. Ее фанаты обвинят в этом исключительно тебя. Если же все будет хорошо, все заслуги они пропишут ей, а тебе... А тебе даже не знаю, что от них достанется в этом случае». «Мне в этом случае интересно мнение профессионалов бизнеса, а не мнение толпы», – говорю я. «Толпы», – хмыкает Санхён. «Всё же звёздная болезнью тебя присутствует. Для трени у меня есть хорошее средство от неё. Знаешь, какое?» Санхён вопросительно смотрит на меня. «Господин президент, я айдол», – вежливо напоминаю я. «Ничего страшного», – успокаивает Санхён. «У айдолов, как и у трени, есть руки». Что ты думаешь о мытье полов в этом здании в рабочее время? Думаю, что для этого есть специальные обученные люди, к которым я не отношусь с абоним. Поняв намек начальства, отвечаю я. Девушка, не умеющая мыть пол, это очень плохо, притворно вздыхает Сан -Хён. Это большое разочарование для своего мужа и грязь в доме. А Айдол, называющий поклонников толпой, еще большее разочарование для президента его агентства. «Я всё поняла», – быстро говорю я. «Это была оговорка, Сабаним. Прошу прощения». «Жаль», – говорит Сабаним, смотря на мой поклон из положения сидя. «Лишняя уборка в офисах совсем не помешает. Но раз так, то ладно. Только не забывай, что айдолы, проявляющие неуважение к поклонникам, быстро остаются без поклонников, популярности и, соответственно, денег». «Это была оговорка, с Сабаним, ещё раз повторяюсь я. Прошу прощения». Хорошо, говорит Санхён, кивком показывая, что этот вопрос закрыт, и задаёт следующий. Президент SM Entertainment заходил посмотреть, как вы работаете? Был там? Нет, господин президент, отвечаю я. Его я не видела, не заходил. Санхён многозначительно хмыкает. И с тобой никто не разговаривал о твоих планах, о возможных совместных проектах, например, с SSND? через секунду спрашивает он. «Не было такого», – отвечаю я и говорю. «Если вы с Абоним думаете, что я могу перебежать в SM Entertainment, то вы совершенно напрасно так думаете. Я довольна работой и условиями вашего агентства, и никуда перебегать не собираюсь». «Если только меня не заставят тут мыть пол». Сделав паузу, заканчиваю я свой ответ, смотря при этом в глаза президенту Санхёну. «Ха!» – хекает тот в ответ и откидывается на спинку своего кресла. У меня теперь есть еще один способ воздействия на тебя. С довольным видом, смотря на меня, говорит он. Помни, что твой язык – это враг твой. И помни, что я хоть и хорошо отношусь к тебе, но однажды ты можешь меня разозлить так, что я отправлю тебя вылизывать этим твоим языком все полы во всем этом здании. Держи его за зубами. Ты поняла? Да, Сабаним, отвечаю я, одновременно думая, что шеф высказался довольно грубо. Мог бы и повежливей в присутствии девушки. «Хорошо», – произносит Сэн снова садясь в кресло ровно. «В SM Entertainment было что-то еще, о чем можно рассказать? Или было что-то еще вообще, о чем не следует знать?» «Нет, Сабаним», – подумав, отвечаю я. «Ничего интересного». «Раз так, тогда давай закончим наш разговор», – предлагает Сэн «Жду от тебя хорошей работы и примерного поведения». «Я буду очень стараться, господин президент!» Стандартной корейской фразой подчиненного с поклоном обещаю я. «Очень надеюсь на это!» – отвечает мне шеф.